Русские полки, быстро собранные под командованием самого наследника престола великого князя Павла Петровича и генералов Пушкина и Михельсона, смирили его гордость на самых первых шагах по Финляндии. В то же время и на море адмиралом Грейгом была одержана победа над шведским флотом, который был под командованием королевского брата, герцога Зюдерманландского. Неудачи Густава вскоре еще больше увеличились. Его войска, удостоверясь, что русские и не думали нападать на них, начали роптать на напрасное пролитие крови, и офицеры, вспомнив о прежнем правлении, уничтоженном Густавом, осмелились открыто противиться его воле в лагере под Фридрихсгамом и вместо нападения на этот город ушли со своими полками за 25 верст оттуда. Опасность такого положения, уничтожив на этот раз величайший порог Густава – надменность, проявила в полном блеске его хорошие качества. Он с твердостью переносил свое несчастье как заслуженное наказание за свою гордость и, несмотря на все препятствия и неудачи, поддерживал войну в течение двух лет. Много побед одержали русские в это время – Но и шведы проявили не меньше храбрости, и особенно примечательным было сражение 24 мая 1790 года у Красной Горки в 30 верстах от Кронштадта. Оно проходило с величайшим упорством с обеих сторон, и его пушечные выстрелы были так сильны и так часты, что в Петербурге окна дрожали. Все жители столицы были в большом страхе, кроме императрицы, сохранившей величайшее присутствие духа и как будто уверенной в победе. Ее уверенность в полной мере оправдалась». Вице-адмирал Круз и, подоспевший к нему на помощь, начальник ревельской эскадры адмирал Чичагов принудили шведский флот удалиться в Выборгский залив, где находился и сам король со своим галерным флотом. Здесь-то, снова доведенный до крайности, Густав показал свой геройский дух. Окруженный со всех сторон русскими кораблями, он был в таком положении, что командующий нашим флотом известный адмирал, прославившийся на Черном море принц Насау Зигин, уже предлагал ему сдаться. Все думали, что судьба Швеции решена». Как вдруг отчаянная мысль спасла Густава. Он решил прорваться со своим флотом сквозь все русские корабли и преуспел в этом смелом намерении. Правда, он много потерял при этом. 8 кораблей, пять фрегатов, множество других судов и около пяти тысяч солдат войска. Но зато спас свою честь. После такой ощутимой потери Густав стал искренне желать мира, несмотря на довольно значительную победу, одержанную им при Свенкизунской гавани, где излишняя пылкость принца насау и окружавших его офицеров вовлекла их в большую опасность и стоила 50 судов, отнятых у нас шведами. Это было уже последнее значительное сражение на море. На суше же русские еще не один раз побеждали шведов под командованием генерала Игельстрома. И, наконец, 9 августа 1790 года заключили мир в деревне Верилах. Границы обоих государств оставались теми же, что и были до начала войны. Следовательно, все великие планы Густава не имели ни малейшего успеха и послужили только горьким уроком его гордости. Для Екатерины же, всегда чувствовавшей свое достоинство, но никогда не гордившейся им, эта неожиданная война была новой славой и еще одной возможностью для проявления высоких качеств ее души. Во время опасности она одна оставалась спокойной, она одна ни в чем не изменила свой ежедневный порядок и, принимая, как всегда, свое вечернее общество, была по-прежнему со всеми милостива и разговорчива. В один из таких вечеров она спросила в шутку графа Сигюра, что говорят о ней в городе. И когда тот отвечал, что по причине приближения шведов все ожидают ее отъезда в Москву, великая государыня сказала «Я не поеду, будьте уверены. Знаю, что ваши товарищи, иностранные министры, ломают теперь голову над тем, что им думать, о чем молчать и что писать домой. Я выведу вас из этого затруднения». «Напишите вашему двору, что я остаюсь в моей столице, а если и выйду, то разве только навстречу к шведскому королю». Последствия доказали справедливость слов императрицы. Она выдержала с совершенным спокойствием опасность, грозившую ей, и заключила со Швецией мир без всяких потерь для России. Вскоре и жители наших южных областей насладились тишиной – Мир с Турцией был также заключен. Но прежде чем мы порадуемся этому, разделим тогдашнюю печаль России. Она лишилась одного из своих знаменитейших сынов.